Домой Скиф возвращался на метро в первом часу ночи, пребывая в довольно угрюмом настроении. Некоторое время он разглядывал припозднившихся пассажиров и размышлял о том, что метро в Питере гораздо глубже московского, но людей словно бы не волнуют десятки метров глины, камней и воды, нависшие над головой. Сила привычки, думал он, ложное чувство безопасности, даруемое бетонными сводами и каменной облицовкой. Но ну вот своды треснули, рухнул мрамор и гранит, хлынули воды, полезла сквозь трещины жирная темная глина, и мы пробуждаемся от иллюзий стремительного движения к застою, к гибели, от сияния электрических ламп к могильному мраку, от сна к реальности. Скиф вздрогнул, подумав о снах и о том, что сказал на прощание Сарагоса. Нет, она, сия, не была сном, что бы не утверждал, полнилыч. Она была теплой, живой, настоящей, такой же, как люди, окружавшие его сейчас. Она могла бы находиться рядом, ехать с ним. Куда? Домой, конечно же, домой. Тут мысли Скифа невольно обратились к делам житейским, и он попытался представить свой дом, не родительскую квартирку, а собственное свое жилье, с тремя комнатами, с кухней и с ванной, где он мог бы вытянуться во весь рост. Если Джамаль не устроит скандала и не лишит названного племянника положенных премиальных, мечты эти вполне могли осуществиться. Каким-то шестым чувством Скиф предвидел, что скандала не будет, и уж во всяком случае его оплошка в Амхамате не скажется на финансовых делах. Ему выдадут все, что положено, а значит, собственная крыша почти в кармане. Можно сказать, над головой. Ну и что с того? Он свирепо нахмурился, перепугав, сидевшую рядом, женщину с утомленным лицом. Что с того? Ему-то нужна не крыша и не кухня с ванной, а сия. Предположим, он мог бы забрать ее с собой, взять на руки, произнести пароль, вырвать из мира снов, из миража Фентриэла. Предположим, и что дальше? Он не мог представить сию Абхенан, воительницу из башни стерегущих рубежи, На питерских улицах, под серым питерским небом, среди машин, чадящих парами бензина, людей в унылых одеждах или в тесной квартирке многоэтажного дома. Он не мог представить ее ни на кухне у плиты, ни в переполненном троллейбусе, ни за рулем автомобиля, ни в магазине, по любую сторону прилавка. Он не мог представить, как она тащит тяжелые сумки с продуктами или достав кошелек, и, опасливо озираясь по сторонам, роется среди многоцветных ликов портретной галереи. Пожалуй, этот его мир был не так уж плох, но в нем не оставалось места для стремительных конных схваток в безбрежной степи, для заклинаний и колдовских песен, для белых родичей и полосатых тка, для города двадцати башен, выстроенного на скале. Мечи и доспехи сменились пулеметами и защитной формой, скакуны, шестиколесными с лидерами, волшебство чар, монотонным бормотанием телевизора. Пожалуй, между миром Земли и миром Амхамата существовало лишь одно общее, и там, и тут были сену. Живые мертвецы, которые по команде ели, спали и отправлялись на работу. Возможно, общее заключалось еще и в том, что обе реальности населяли демоны, таинственные фигуры, обитавшие в сером тумане обыденности. Нет, земля решительно не подходила для сии Абхинан. И отсюда следовал лишь один вывод, непреложный и прозрачный, как хрустальное стекло. Быть с ней значит остаться в Амхамате. Некоторое время Скиф, тяжело вздыхая, обдумывал эту возможность. Но тут вагончик метро добрался до академической, его станции, и он зашагал к эскалатору. Тяжелый пистолет оттягивал карман куртки, пластинка стража, нагревшись, уже не холодила под ключицами, а напоминала о себе, слегка царапая кожу острыми уголками. Незаметно мысли Скифа переключились с пепельнокудрой кудрой на густобрового Сарагосу. Быть может... Впервые он ясно осознал, что испытывает глубокое и нерушимое доверие к этому едва знакомому человеку, словно выписав ему некий карт-бланш, которым тот мог распоряжаться по собственному ведому и разумению. На этом доверии держалось все, и участие в невероятных экспериментах доктора, и то, что Скиф старался не замечать всех странностей новой своей службы, всех недомолвок шефа. — Не спеши, парень, все узнаешь со временем, — сказал он. Оставалось надеяться, что время это не за горами. Вернувшись домой, Скиф вытащил пистолет, сунул его за пояс и, осторожно, стараясь не потревожить мать, прокрался в ванную. Под чугунной ванной лежала с переломанных керамических плиток, еще с тех времен, когда отцу пришла идея облицевать пол. Скиф, согнувшись в три погибели, нашарил плитку, пристроил ее на полу у бетонной стены и пальнул из лазера. Ни грохота, ни свиста. Тонкий фиолетовый луч прошил обломок, оставив аккуратное отверстие с оплавленными краями размером с горошину. Отбросив плитку ногой, Скиф убедился, что лучик ушел в стену, хоть и не пробил ее насквозь. «В самом деле опасная игрушка», — решил он. Затем, покачав головой, стащил пропотевшую одежду и полез под душ.